Глава одиннадцатая. Отыскать женщину, которая 25 лет назад, работая на американской военной базе, расположенной в сёндре стьём на Гренландии, носила прозвище «Двухметровая любовь», оказалась делом не из легких. И вот, когда графине с помощью множества окольных путей наконец удалось выяснить ее настоящее имя, по иронии судьбы оказалось, что два дня назад эта самая дама отправила по электронной почте сообщение в отдел по расследованию убийств, поскольку обладала сведениями о Мариан Нюгар, которые, как она считала, могли заинтересовать полицию. Разумеется, данное сообщение содержало все те личные данные отправителя, на поиск которых у графини ушел не один час. Звали ее Алина Хольмсгор, и патронажная медсестра, с которой Полина Берг беседовала во время их поездки из Роскелев-Вибю, была не так уж не права, предсказав, что, по всей видимости, карьера этой женщины должна иметь какое-то отношение к книгам. Оказалось, что Алина Хольмсгор была профессором риторики Копенгагенского университета. Графиня ответила на ее послание и пару раз тщетно попыталась связаться с ней по указанному здесь же номеру мобильного телефона. Неожиданно, когда она уже почти утратила всякую надежду, положительный результат дал звонок на кафедру масс «Восприятие и распространение информации», и это несмотря на то, что осенний учебный семестр в университете еще не начался. Любезный секретарь кафедры поведал, что в данный момент профессор находится на работе, однако где именно он, к сожалению, не знает. Здание университета располагалось на улице Ньяльсгаде в районе Исландской пристани. Если смотреть с высоты птичьего полета, то по прямой от префектуры полиции до него было не больше километра, так что дойти туда пешком не составляло особого труда. В то же время, поскольку на улице стояла прекрасная летняя погода, Это был неплохой предлог, чтобы немного прогуляться, а также повод убедить саму себя в том, что она вполне может отправиться куда угодно, немало не заботясь, кто встретится ей по дороге. Город, казалось, встретил графиню светлой солнечной улыбкой, и она с готовностью улыбалась ему в ответ. Так, широко улыбаясь, она и шла по улице вплоть до того, как ей пришлось посторониться и едва не уткнуться в стеклянную витрину, пропуская идущую навстречу по узкому тротуару женщину с детской коляской. Одно из колес коляски отчаянно скрипело, что моментально вызвало у графини приступ раздражения. Неужели так трудно капнуть на ступицу пару капель масла, чтобы не нервировать окружающих? Увидев свое отражение в витрине, она подумала, какая же я все-таки уродина. Приземистая, вся сморщенная, через пару лет полтинник. Скоро уже два года, как у нее не было мужчины. Помнится, тогда ее пригласили на обряд конфирмации, и ей так и не удалось отговориться, хотя в числе приглашенных были также и ее бывший муж со своей новой пассией. Ей пришлось прибегнуть к помощи наемного актера, ибо даже сама мысль явиться туда в одиночестве казалась ей невыносимой. Затем она также заплатила ему за то, чтобы он сопровождал ее во время недельного отпуска, о чем после не раз сожалела. Однако тут уж ничего не поделаешь. Что сделано, то сделано. Ночью все было просто превосходно, а днем отвратительно. Актер оказался столь же самовлюбленным, сколь бесталанным, и этим многое было сказано. И вот теперь у нее снова появился мужчина. По крайней мере, в доме. А там, глядишь, понемногу, и все прочее наладится. Отвернувшись от витрины, она осмотрелась по сторонам и продолжила свой путь. Алина Хольмсгор с годами не утратила своего очарования. В свои 80 с лишним она все еще была красива. Высокая, со слегка морщинистым лицом, она, стоя у доски, то что-то писала, то жестикулировала, поражая изяществом, заключенным практически в каждом движении. Графиня осторожно проскользнула в дверь аудитории, где профессор вела занятия и на протяжении пары минут имела возможность как углубить познание в предмете, так и созерцать своего свидетеля, а также ее студентов. В группе их было пятеро — все молодые женщины. Расположившись на первом ряду, они сосредоточенно делали пометки в своих ноутбуках. В одной из них графиня узнала популярную телеведущую, в другой — не менее известного политика. Заметив, наконец, что у них появился гость, Алина Хольмсгор прервала занятие и подошла к графине, которая коротко представилась. Профессор окинула ее с ног до головы недоверчивым взглядом и поинтересовалась. «И удостоверение есть?» Вынув свое удостоверение, графиня продемонстрировала его ей. Алина Хольмсгор внимательно его изучила, после чего извиняющимся тоном сказала. «Прошу прощения». Но в какой-то момент я приняла тебя за представительницу прессы. Тут мне недавно звонили какие-то журналисты, так я на силу от них отвязалась. Ничего, все в порядке. Наоборот, мне следовало самой для начала представиться». Профессор одобрительно кивнула. «Полагаю, речь у нас пойдет о Мариан. Абсолютно верно. Если, конечно, я не мешаю. Я совсем скоро освобожусь, а ты сама очень торопишься. Да не особо». Знаешь, дом культуры у пристани. И даже очень хорошо. Что скажешь, если мы встретимся там после того, как я здесь закончу? Как я уже говорила, много времени это не займет. Мне кажется, просто преступление сидеть в помещении в такую погоду. Час спустя обе женщины сидели на скамье за столиком кафе и любовались видом раскинувшимся напротив набережной. Силуэты массивных зданий причудливо искажались, отражаясь в воде, а лучи солнца, попадая на их стеклянные фасады, преломлялись и слепили глаза. Время от времени по каналу проходили широкие плоскодонные прогулочные катера. Тогда дамам приходилось прерывать свою беседу, улыбаться и приветливо махать всевозможным туристам, которые торопились запечатлеть их для своих фотоальбомов, а также слушать обрывки школьного английского, звучащего из уст экскурсовода. С самого начала у них не возникло никаких проблем с установлением контакта. Вне всякого сомнения, они прекрасно подходили друг другу. Так, когда пришло время выбирать напитки, обе сошлись во мнении, что для белого вина время еще слишком раннее, и, тем не менее, заказали себе по бокалу. Они не могли не начать с разговора об архитектуре, ибо данная тема настоятельно диктовалась чудесным видом, и могли бы, казалось, болтать так часами обо всем на свете, если бы не сложившаяся ситуация. Обеим это было предельно ясно. Первой взяла себя в руки графиня, ведь это именно она занималась расследованием серии жестоких убийств. Во время работы на Гренландии вы с Мариан Ньюгар были подругами. Да, и весьма близкими. Так что для меня явилось настоящим ударом, когда она умерла или, вернее, пропала. Хотя все мы прекрасно понимали, что именно это значит. Несмотря ни на что, я все же долгое время надеялась, что ее обнаружат живой хотя в глубине души, и догадывалась, что такое вряд ли возможно. Значит, у тебя даже не возникало подозрений, что она могла стать жертвой преступления? Ни малейших. Сообщение об этом настолько меня шокировало, что я до сих пор еще не могу полностью прийти в себя. Мне становится жутко при одной мысли об этом, но приказать себе не думать я не могу. Да, действительно, все это жутко. Ты прислала сообщение, что обладаешь информацией, которая, по твоему мнению, могла бы нас заинтересовать. Будь добра, расскажи об этом поподробнее. Алина Холмсгор нервно забарабанила пальцами по столу. Хоть ногти у неё и были коротко подстрижены, однако звук этот порядком действовал Графине на нервы. Когда я писала своё сообщение, мне действительно так казалось. Однако теперь, хорошенько всё обдумав, я стала сомневаться, так ли уж это важно. Позволь нам судить об этом. Ну хорошо. И так ты ведь знаешь, что Мариан была беременна, когда она пропала. Графиня только вчера прочла о беременности погибшей в заключении патологоанатома. Данное обстоятельство немало ее удивило, и в связи с ним возникало несколько вопросов. Она сказала, данным это известно и кажется довольно странным. Что ж тут такого странного? Графиня прикусила язык. Алине Хольмсгор было вовсе не обязательно знать о тампоне, извлечённом медиками из тела её убитой подруги. Однако теперь, по-видимому, избежать рассказа об этом будет сложно. Графиня попыталась было вывернуться. «Нет, так у нас дело не пойдёт. Я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Не наоборот. Расскажи-ка мне лучше». Фраза её повисла в воздухе. По всей видимости, профессор сама догадалась обо всём. Прекратив барабанить пальцами по столу, она с видным огорчением сказала. «Беременность Мариан протекала не вполне нормально. Хоть этого и не должно было быть, однако месячные у нее продолжались. Ее даже возили в Хольстенсборг для тщательного обследования, но никаких патологий не нашли». «А что, в момент смерти у нее была менструация?» «Да. А тебе известно, кто был отцом ребенка?» «Нет, понятия не имею». Я думала, что как раз это может вас заинтересовать. Когда Мариан созналась, что забеременела, все было довольно-таки таинственно и попахивало чуть ли не мистикой. А сама она ни за что не хотела никому ничего рассказывать. Прежде всего, я имею в виду имя отца. Может, тебе стоит начать с самого начала? Да, разумеется. Мариан забеременела примерно за 10 недель до гибели» от геолога, который прожил на базе четыре дня, в ожидании, пока погода наладится. И он сумеет продолжить свой путь в Туле. По ее словам, они влюбились друг в друга с первого взгляда. Бах, и все, ну, прямо как в дамских романах. Во всяком случае, это относилось к Марин. Что касалось его, то у меня на этот счет существуют серьезные сомнения. Он утверждал, что его зовут Стин Хансен, однако это была ложь. Прозвучавшее имя поразило графиню, как удар молота. Рот у нее сам собой раскрылся, из рук выскользнул бокал. При ударе ножка от него откололась, и остатки вина растеклись по столу. Алина Хольмсгор встревожилась. «Что случилось? Тебе нехорошо?» Усилием воли графиня снова взяла себя в руки. Она сделала отчаянную попытку избавиться от звучащего у нее в ушах сухого женского голоса, повторяющего раз за разом. «Вцепись в стина Хансена, баронесса! Вцепись в стина Хансена!» Даже сказанные по телефону слова эти ей тогда, ох, как не нравились. Сейчас же было и того хуже. Нет-нет, ничего страшного. Продолжай. В общем-то, о том, что в действительности звали его совсем не так, я узнала позже. Но и тогда в нем были заметны некоторые странности и, скажем так, несоответствия. Помню, как мы, девушки, обсуждали между собой, что никогда не видели, чтобы геологи так хорошо одевались. Как правило, все они бывали, похожи, бог знает на что. Кроме того, выглядело в высшей степени странным, что как только погода разведнелась, американцы не пожалели выделить для него свой лучший самолет. Все мы так думали, однако в общем и целом не особенно старались в этом разобраться. Ведь разных историй случалось великое множество, и со временем все они как-то забывались. Алина налила выпустевший бокал капельку воды и выпила. Ну вот, значит, через 3-4 недели после его отъезда Мариан поняла, что беременна. О том, чтобы прервать беременность, речь даже не шла. Однажды она уже делала аборт и едва смогла оправиться от психологической травмы. Тогда Мариан решила написать отцу ребенка. Адреса она не знала, только его имя. И потому отправила письмо в ГГИ, где, по собственному его утверждению, он работал. ГГИ — Гренландские геологические исследования. Тогда эта структура входила в состав Министерства по делам Гренландии и была расположена на улице Эстер-Вольгаде вместе с прочими геологическими организациями. В настоящий момент она слилась с одной из них. Да, так письмо ее вернулось обратно. Никакого Стина Хансена там не знали. Пару дней Мариан ходила как в воду, опущенная, а потом решила направить послание командору базы в Туле. «Вообще говоря, у нас такое было не принято». Однако, с другой стороны, что еще ей оставалось делать? Она обрисовала сложившуюся ситуацию и просила, чтобы командор, если существует такая возможность, переправил ее письмо-адресату. К письму она приложила фотографию Хансена. Снимок был любительский и не особо четкий, но, как бы там ни было, в конце концов настойчивость ее была вознаграждена. Две недели спустя он ей позвонил. Оказалось, что этот проходимец женат и имеет детей в браке. Тем не менее, у него, по крайней мере, хватило духу с ней связаться. Почему же она так и не сказала, как на самом деле его зовут? Не знаю, по какой причине, не захотела. Помню, тогда это меня покоробило. Мы даже поругались с ней на этой почве, однако она уперлась, и ни в какую. А потом она пропала, и меня еще долго мучила совесть, поскольку я предполагала, что она могла вполне сознательно уйти во льды. Понимаешь? Графиня кивком подтвердила, что ход мысли собеседницы ей ясен. И все же, как уже было сказано, какое-то время я в глубине души надеялась, что она вернется. Все это как-то не укладывалось у меня в голове. Ни о какой тяжелой депрессии речи быть не могло. Да, она несколько замкнулась, но не более того. За пару дней до исчезновения мы даже разговаривали с ней об одежде для малыша и тому подобных вещах. А вот, в общем-то, и все, о чем я хотела рассказать, и, как видно, Это тебе не очень помогло. Может, да, может, нет. А этот лже-стин Хансен, как он выглядел? Вполне обыкновенно. Светловолосый, стриженный, коротко, под ежика, лет тридцати с небольшим. На самом деле, я его почти не помню. Так разговаривали пару раз. Какие-то особые приметы? Ничего, что мне бы запомнилось. За исключением стрижки. Я имею в виду, он был единственным датчанином с такой короткой прической. У всех остальных волосы были гораздо длиннее. По крайней мере, уши закрыты. А впрочем... Да, точно теперь припоминаю. Имелась одна особенность. Голос у него был чрезвычайно высокий, прямо как у девушки. Кажется, это называется фальцет. Некоторые даже звали его за это певцом-кастратом. Ну, или дразнили так. У нас ведь все имели прозвище, даже те, кто провел на базе всего ничего. Слова собеседницы прозвучали в ушах графини волшебной музыкой. Никогда еще прежде с ней не случалось такого, чтобы в течение одной минуты она дважды чуть не падала со стула от сведений, которые сообщил ей свидетель. На этот раз, однако, ей удалось справиться с эмоциями и убедить себя, что все ее ассоциации беспочвены и нуждаются в подтверждении, получить которое будет чертовски сложно. Она снова сосредоточилась на беседе. «Может...» Ещё какая-нибудь информация о нём? Да, он, помнится, подарил ей свою шапочку, но это, наверное, не имеет никакого значения. Нет, почему же? Расскажи. Алина Холмсгор на мгновение прикрыла глаза, по-видимому, вспоминая, а затем начала рассказывать. Значит, у него была такая вязаная шапочка с узором из разноцветных переплетённых линий. Он уверял, что ее ему связала мама, хотя это вряд ли, поскольку изнутри был, пришит ярлык фирмы-изготовителя. Как бы там ни было, Мариен с ума сходила по этой шапке, и в конечном итоге он подарил ее ей. На память? Да, вполне может быть. В любом случае, она здорово радовалась. Мне эта шапка казалась уродливой, слишком пестрой. Помню, однажды она крутилась в ней перед зеркалом, и я высказала все, что думаю по этому поводу. Мариан же ответила в том смысле, что, по крайней мере, с помощью такой шапочки можно привлечь внимание мужчин в случае, если нечем будет платить за квартиру. Разумеется, шутила. Но подарок ей действительно нравился. Она все время ее носила, и я уверена, что именно эта шапка была на ней в тот день, когда она пропала. Где я только ее не искала в последующие дни. Странно, из-за нелепой шапочки исчезновение Мариан еще сильнее подействовало на меня, хотя, разумеется, это и глупо. Графиня кивнула. Видела она эту шапочку. Та лежала возле трупа Мариан ньюгар Графиня невольно подумала, что, споря с подругой, Алина Холмсгор была, несомненно, права. Едва ли подобную шапку можно было назвать красивой. Она решила сменить тему. А неизвестно, почему он назвался чужим именем. К сожалению, нет. Марион утверждала, что он на самом деле был геологом и прибыл для того, чтобы вести некие тайные переговоры с американцами относительно концессии на добычу каких-то там полезных ископаемых. Вообще-то это выглядело правдоподобно с точки зрения сохранения секретности. В то время как раз возникли острые разногласия между противниками использования атомной энергии в Дании и Гренландии. С одной стороны и ГГИ и Национальной лабораторией по исследованию возобновляемых источников энергии Технического университета Дании с другой. Речь шла о планах добычи урана, а также, по-моему, Тория в горах Кваневьельдат близ Нарсака. И тема это была, мягко говоря, весьма щекотливой. Однако, мне кажется, это нелогично. Я имею в виду, к чему ему для этого было ехать в Туле, какое отношение может иметь база американских ВВС к добыче полезных ископаемых. Кроме того, Туля ведь находится на расстоянии 2000 километров от Нарсака. Стало быть, ты ей не поверила. В целом, нет. Однако расспрашивать дальше не стала. Это ведь был 1983 год, самый разгар Холодной войны. Кроме того, я работала на американской военной базе, так что мне не казалось странным, что здесь могут происходить некоторые вещи, о которых широкая общественность знать не должна. Вероятно, ты права. «Скажи, как ты думаешь, каким образом я бы могла взглянуть на ту фотографию Стина Хансена, о которой ты мне рассказывала?» Алина Хольмсгор на некоторое время задумалась, а затем, с сожалением, развела руками. «Полагаю, это будет непросто сделать. Я совершенно не помню, откуда она появилась у Мариан. Графиня, не перебивая, терпеливо ждала, пока она продолжит. Но ты ведь поняла, что к моменту гибели Мариан он давно уже вернулся домой». «Абсолютно верно» однако мне все же хотелось бы увидеть его фотографию. Быть может, кое-какие шансы отыскать ее есть, хотя рассчитывать на это особо не стоит. Ты знаешь, что такое гренландский дом? К сожалению, нет. Это такой музей в муниципалитете Грипсков на севере Зеландии. Бывший его директор собирал частные фотографии сотрудников обеих баз. Такое у него было хобби. Я сама также посылала ему копии моих снимков. Боюсь, что для меня это станет... Сизифовым трудом. Ведь я даже не знаю, как он выглядел. Вот если бы ты согласилась мне немного помочь. Пока Алина Хольмсгор раздумывала над ее просьбой, графиня терпеливо ждала. Наконец, профессор сказала. Завтра мы с мужем отправляемся в Цюрих. Эту поездку мы уже давно планировали, и мне не хотелось бы ни отменять ее, ни откладывать. С другой стороны, оказать тебе помощь в этом деле мой прямой долг перед Мариан. «Ну и, если уж на то пошло, перед обществом в целом. Так что тебе решать, насколько это важно и безотлагательно». Как несоблазнительно было воспользоваться представившимся шансом, графиня все же сдержалась. «Нет, поезжайте спокойно в отпуск. Дело терпит». «Рада это слышать, однако я тут подумала, что все же смогу тебе кое-чем помочь». «Если сегодня по интернету я вышлю тебе точные временные рамки пребывания на базе в сендре нашего друга, то тебе предстоит просмотреть не так уж много снимков, если, разумеется, таковые вообще окажутся в наличии». Они беседовали еще некоторое время, обсуждая детали предстоящего сеанса виртуальной связи, и когда, наконец, обо всем договорились, у графини остался к профессору последний, не слишком приятный вопрос. Достав из сумки фотографию андреса Фалькенборга за 1983 год, она выложила ее перед собеседницей. «А его ты узнаешь?» «Да, это Пронто. Ну, тот, ребячливый такой. Что ты хочешь, чтобы я и о нем тебе рассказал?» «О, нет, не может быть». Ничего полезного о нем профессор так и не смогла припомнить.